триста восемьдесят июль 18. е с л и карма ставит в определенные условия в ы р в а т ь с я из которых почти невозможно значит эти условия полезны для продвижения и отбрасывать их не годится с другой стороны погружаться в них с головой тоже нельзя следовательно нужно найти равнодействующую позволяющую сохранить гармонию между внешним окружением и внутренним состоянием то есть отводя небесное небо земное земле Поможет прочное удержание лика в сознании. Огни у с т р е м л е н и я не всегда подчиняются в о л е о с т а е т с я любовь, как кратчайший мост связи. Забота о сохранении этого чувства не будет п у с т ь малый, не оскудеет сад политый.